Часть 25. Предупредить короля Наварского, — продолжал Дамуи, — что его отречение лишило его доверия гугенотской партии, но что в память его отца Антуана Бурбона, а главное, в память его матери, мужественной Жанны Дальбре, имя которой всем нам дорого, протестанты считают, тем не менее, своим долгом выказать ему уважение, и просить его, чтобы он отказался от своих прав на наварскую корону. «Что он говорит?» — воскликнула Екатерина. «Несмотря на все свое самообладание, она не в силах была вынести без стона этот неожиданный, сразивший ее удар». Ай яй ай ай -яй, яй произнес Карл. «Но это самая наварская корона, которую без моего позволения примеривают чуть ли не ко всем головам в королевстве, по-моему, отчасти принадлежит и мне. Государь, гугеноты больше, чем кто-либо, признают право сюзеренитета, о котором сейчас упомянул наш король. И потому они надеялись уговорить вас, ваше величество, чтобы вы сами возложили ее на ту голову, которая вам дорога. — Я? На голову, которая мне дорога? — переспросил Карл. — Смерть дьяволу! О какой голове вы говорите, сударь? Я вас не понимаю о голове высочество герцега лансонского Екатерина побледнела как смерть она пожирала до мои горящими глазами. А мой брат Алансон об этом знает? Да государь. И он готов принять эту корону при условии, что на это согласитесь вы ваше величество. за этим-то он и направил нас к вам. о эта корона и впрямь как нельзя лучше подойдет нашему брату Алансону, — сказал Карл. — А мне это и в голову не приходило. — Спасибо, дымуи, да спасибо. Когда у вас будут появляться подобные мысли, добро пожаловать в Лувр. — Государь, вы были бы давно извещены об этом проекте, если бы не эта несчастная история с Марвелем, из-за которой я опасался, что впал не милостью вашего величества. «Да, но что по поводу этого проекта, — сказал Генрик, — спросила Екатерина. Король наварский подчинился желанию своих собратьев, и его отречение готово. «Но в таком случае, — вскричала Екатерина, — отречение должно быть у вас при себе!» «При мне, Ваше Величество! — сказал Дамуи. Случайно я захватил его собой. Оно подписано и датировано. А дата... «Предшествует той сцене в Лувре?» — спросила Екатерина. «Да, Ваше Величество. Если не ошибаюсь, это было накануне». Демуи вынул из кармана письменное отречение в пользу герцога Лансонского, подписанное собственной рукой Генриха и помеченное указанным числом. «Что ж», — сказал Карл, — «клянусь честью, это по всем правилам». «А что требовал Генрих взамен своего отречения?» — Ничего, Ваше Величество, он сказал нам, что дружба короля Карла щедро вознаградит его за утрату короны. Екатерина от ярости закусила губу и заломила свои красивые руки. — Все совершенно точно, — добавил король. — Но если у вас с королем Наварским все было решено, с какой целью вы встретились с ним сегодня вечером? Королева-мать гнула свою линию. — Мы с королем Наварским, — переспросил Демуи, — господин Денанце, который арестовал меня, подтвердит, что я был один. Его величество, можете его позвать. «Господин — Господин Денанце! — крикнул король. Командир охраны вошел в комнату. — Господин Денанце! — сейчас же обратилась к нему Екатерина. — Господин Демуи был совсем один в трактире «Путеводная звезда». «В комнате, да, Ваше Величество, но в трактире нет». «А -а -а -а -а, произнесла Екатерина. «Кто же был его товарищ?» «Не знаю, Ваше Величество, был ли тот дворянин товарищем господина Дамуи, но я знаю, что он бежал в заднюю дверь, уложив двух моих солдат». «Вы, конечно, узнали, кто этот дворянин?» «Не я, мои солдаты». «Кто же он такой?» — спросил Карл Девятый. «Граф Аннибалда де Коконнос». Аннибал Декаконос, помрачнев, задумавшись, повторил король. — Это тот самый, который в Варфоломеевскую ночь так беспощадно истреблял гугенотов? — Господин Декаконос — дворянин его высочества Герца Голансонского, — подсказал Денанце. — Хорошо, хорошо, господин Денанце, — сказал Карл IX. — Можете идти, только в другой раз помните. — Что именно, государь? что вы на службе у меня и обязаны повиноваться только мне. Денанце, пятясь и почтительно кланясь, вышел из комнаты. Дамуи иронически улыбнулся Екатерине. На мгновение выдворилась тишина. Королева крутила кисточки своего пояса, Карл оскал свою собаку. — Но каковы были ваши намерения, сударь — сударь спросил Карл, — стали бы вы действовать силой? «Против кого, государь? Против Генриха? Против Франсуа? Против меня?» «Государь, мы получили отречение вашего зятя, получили согласие вашего брата, и, как я имел честь доложить вам, мы уже собрались просить позволения вашего величества, но тут стряслась беда в Лувре». «Так что же, матушка?» — сказал Карл. «Во всем этом я не вижу ничего плохого». «Вы, господин Дамуи, были вправе просить себе короля. Да, Навара может и должна быть отдельным королевством. Больше того, это королевство словно нарочно создано для того, чтобы одарить моего брата Лансона, который всегда так страстно желал иметь корону. Что, когда мы надеваем нашу, он не может оторвать от нее глаза». Его интронизации препятствовало только одно обстоятельство, а именно, права Анрио. Но раз Анрио отказывается от них добровольно, добровольно, государь, тогда, видимо, это воля Божия. Господин Дамуи, вы можете свободно вернуться к своим собратьям, которых я покарал немного жестоко. Может быть, но это дело мое и Бога. И скажите им, что если они хотят, чтобы королем Наварским стал мой брат Алансон, король французский идет навстречу их желаниям. С этой минуты навара королевство, а ее государь зовется Франциском. Мне понадобится всего неделя, чтобы мой брат покинул Париж с тем блеском и пышностью, какие подобают королю. «Поезжайте, господин Дамуи, поезжайте». «Господин Дананце, пропустите господина Дамуи, он свободен». «Государь!» — сделав шаг вперед, сказал Дамуи. «Вы позволите, Ваше Величество?» «Да», — ответил король и протянул руку юному Гигайноту. Дамуи стал на одно колено и поцеловал королю руку. «Кстати», — сказал Карл, удерживая его, когда он собирался встать, «ведь вы просили меня наказать этого разбойника Марвеля».